Вторая глава. Утро, орет петух, солнце поднимается из-за горизонта, освещая их утро и крепость и дорогу ведущую Кочакову. На крепостной стене спят Тюркай и Эшик. На крепостную стену садится черный ворон и громко каркает. Иночары от воронего карка вскакивают. Ворон быстро улетает, Тюркай и Эшик оглядываются. Ишик смотрит вниз. «Тюркай, смотри, тот, что у нас вчера пленника отбил. Где?» – спрашивает Тюркай. «По дороге бежит». Тюркай вглядывается вдаль. Радуясь, что может отомстить, выкладывает перед собой два пистолета и готовится стрелять из ружья. «Сейчас я с ним быстро справлюсь». «Далеко», – говорит Ишик, прикидывая расстояние до Максима. Его отсюда не достанешь. Достану.